Эдгар Олис Взломщик письменных столов Из серии Сержант Сэр Питер В Скотланд-Ярд регулярно поступают дела, касающиеся иностранных преступников. Они содержат информацию на всевозможных языках, относящуюся к дамам и джентльменам, совершившим нечто такое, что делать им не следовало. Питер Дэн изучил документы, поступившие из Соединенных Штатов, тем самым составляя для начальства полный отчет о методах и особенностях совершения преступлений, присущих преступникам за пределами Британии. Среди прочих, ему на глаза попалась и неприглядная сторона биографии некоего Лью Стилмана, составленная рукой нью-йоркского полицейского явно не обладавшего живым воображением и не владевшего художественным слогом. Вместе с тем ее автор питал пристрастие к фактам. Питер тщательно рассмотрел фотографию, прилагавшуюся к документу, и постарался запомнить запечатленное на ней лицо. Он принял к сведению тот факт, что Стилман был гражданином Британии а это давало меньше возможностей отследить его. Если бы он был иностранцем, то был бы обязан сообщать о своем прибытии и передвижениях в ближайшем полицейском участке. Необходимости следить за ним сейчас не было. Он не был объявлен в розыск. Его досье было направлено в качестве предосторожности. Полиция Нью-Йорка решила, что рано или поздно жизнеописание всего джентльмена может заинтересовать их лондонских коллег. К досье Настилмана были прикреплены и другие документы, относившиеся к имевшим место преступлениям Аль-Стефини, чечеточника Геннели, морговщика Мёрфи и прочих опустившихся джентльменов, которые жили в постоянном напряжении, но вполне припеваючи за счет своих нелегальных делишек. По удивительному стечению обстоятельств, Питер встретил одного из упомянутых джентльменов на той же неделе, осматривая город-сад Коллингвуд. Вот уж правда, чего только в жизни не бывает. Мистер Данн вышел из Скотланд-Ярда около четырех часов вечера и шел по Пикадилли, направляясь домой, на Беркли-сквер. Достаточно сложно хотя бы представить себе сержанта полиции, проживающего на Беркли-сквер, и совсем уж невероятно вообразить, что этот детектив может быть также и баронетом Соединенного Королевства. Но поскольку дедушки могут оставлять в наследство титулы и состояние, а их наследники могут не пожелать оставлять службу в полиции, то можно встретить и столь необыкновенное сочетание. На углу Беркли-стрит сэр Питер увидел человека, стоявшего на краю тротуара и ожидающего возможности перейти улицу. Он был высокого роста, с с большим римским носом и выдающимся подбородком. На его мизинце поблескивал огромный бриллиант. Питер приметил это, когда тот закуривал сигару. «А, чечеточник, надолго к нам?» Геннелли медленно обернулся и лениво смирил детектива взглядом. «У вас передо мной преимущество, вы меня знаете». «Так и есть, мистер Геннелли, сержант-детектив Дана Скотланд-Ярд. Вот как!» Мистера Геннелли, кажется, вовсе не взволновала встреча с сыщиком. Полная опасность и жизнь успела выработать в нем способность оставаться спокойным даже в самые напряженные минуты. «Рад познакомиться, мистер Данн. Да, моя фамилия Геннелли. Я только что прибыл из Америки и остановился здесь по пути в Париж. Не припоминаю, чтобы встречал вас раньше». Питер не стал утруждать себе объяснением, что узнал его по достаточно подробному описанию, в котором упоминались как физические особенности, вроде формы носа и подбородка, так и шрам на левой щеке и привычка носить бриллианты. «Не предпринять ли нам небольшую прогулку?» — предложил Питер. Мистер Геннелли после небольшого колебания согласился пойти с ним. В ближайшем отделении полиции Питер убедился, что документы чечеточника находятся в полном порядке, и коротко переговорил с ним на чистоту. — Думаю, вы отправитесь в Париж очень быстро, мистер Геннелли. Лондон слишком тих для вас. В Париже вы найдете куда больше блеска. — Но как вы узнали, что я здесь? — снова спросил чечеточник. Ему довелось быть профессиональным танцором, откуда и пошло его прозвище. Питер не стал ему отвечать. Если человек с прошлым мистер Геннелли не догадывается, что между полицией Лондона и Нью-Йорка существует обмен сведениями, он исключительно лишён воображения. В ту субботу сэр Питер впервые насладился красотами и достопримечательностями города-сада Коллингвуд. Изначально Коллингвуд не планировался как город-сад. Это было предместье Лондона, разросшееся из живописного поселка с не слишком аккуратными на вид коттеджами, окружавшими церковь и местную гостиницу с помпезным названием «Кисть винограда». Предместье разрослось в конце 80-х, когда пробудился интерес к застройке маленьких участков земли от 3 до 8 акров. И на этих участках – появились ряды странно спроектированных домов. Здесь не было ничего вульгарного, ни трущоб, ни неблагополучия. Тротуары были широкими, а обсаженные лаймами аллеи чистыми и опрятными на вид. Основная часть магазинов находилась в старой части Коллингвуда, через которую проходит шоссе Норд-Роуд. Новый же Коллингвуд Аристократический Коллингвуд расположился в конце длинной улицы, вдали от шума, запаха бензина и прочей суеты, присущей окрестностям скоростной дороги. Питер оказался в Коллингвуде благодаря одной из тех случайностей, которые, как фигурально, так и буквально, сталкивают людей вместе. Он возвращался из Йорка на немецком автомобиле с мощным двигателем. Конечно, его разозлила необходимость задержаться на узком участке Норд-Роуд из заехавшего впереди крошечного автомобиля, упорно придерживавшегося центра дороги и не отклонявшегося ни вправо, ни влево, несмотря на все гудки Питера. Наконец он заметил, что автомобиль вроде бы прижался к обочине, что расценил как возможность пойти на обгон. Но в тот же момент водитель маленького автомобиля решил вернуться на середину дороги. Раздался страшный треск, рассыпались осколками разбитые стекла, машину подбросило и опрокинуло на заросшую травой обочину шоссе. Питер немедленно затормозил с ужасным шумом и, выскочив из машины, бросился на помощь. Самой машине было уже не помочь, она беспомощно лежала на боку, одно из колес отвалилось и отлетело в сторону, одно крыло также было сломано. Но сам водитель остался невредим, лишь оцарапав лицо. Впрочем, царапины сильно кровоточили. Это был высокий, стройный, но слишком приятный молодой человек. Судя по всему, он получил образование и по воспитанию был джентльменом, так как совершенно хладнокровно выпалил нечто оскорбительное. В его речи присутствовала некая раздражающая педантичность. «Уважаемый!» — с раздражением ответил ему Питер. «Если бы вы не высунулись, когда я обгонял вас!» Молодой человек скорее истек бы кровью на месте, отстаивая свою правоту, но Питер прервал его, заявив, что он служит в полиции, и оказал ему первую помощь, принятую не слишком охотно. После этого Питер при содействии проходящего мимо скаута позаботился о доставке покореженного автомобиля в ближайший гараж, а потерпевшего заставил пересесть в свою машину. Приложив некоторые усилия, он буквально выпытал адрес и вскоре они остановились перед небольшим опрятным домиком на участке всего в четверть акра. Перед домиком была крошечная квадратная лужайка, и со стороны он выглядел как один из многих маленьких, но зажиточных домиков, которые в огромном количестве можно найти разбросанными по всей территории Англии. Едва Питер позвонил, как дверь сразу же открыла девушка в голубом халате. Дан подумал, что она, без сомнения, Самая прелестная молодая женщина, которую он видел за долгое время, пусть даже в таком неподобающем наряде. Она побледнела, увидев перебинтованного человека, и недоуменно взглянула на Питера. «Ничего серьезного», — ответил тот на еще невысказанный вопрос. «Ничего серьезного?» Ледяным, злобным, почти пугающим тоном повторил потерпевший. Вы еще узнаете, насколько это серьезно. Я никогда не видел больше свинского отношения к правилам дорожного движения. Девушка взяла его под руку и повела в дом. Питер пошел следом, но молодой человек остановил его. Я не хочу, чтобы вы входили в мой дом. Оставайтесь снаружи. Лидия, спроси у него имя и адрес, и я слишком плохо себя чувствую, чтобы заниматься этим. Он торопливо выдернул свою руку. И питер услышал гулкие звуки его шагов по деревянной, не застланной ковром лестнице, когда он удалился в глубь дома. Лидия растерянно замерла у полуотворенной двери. Мне очень жаль. Автомобиль моего мужа сильно пострадал. Она не спросила, по чьей вине произошла авария, и питер почувствовал, что она догадывается, кто в ней виноват. Больше его в этот момент удивило то, что она не пригласила его зайти в дом. Вероятно, она что-то скрывала, так как прикрыла дверь и встала на пороге так, чтобы он не смог заглянуть внутрь. «Я боюсь, автомобиль сильно поврежден, но он, наверное, застрахован?» Девушка отрицательно покачала головой. «Мой муж ничего не страхует, у него...» «Особое мнение по данному вопросу. Пожалуйста, оставьте мне ваше имя и адрес». Питер вынул записную книжку, записав требовавшееся, и вырвал лист. Когда он протягивал его девушке, из дома послышалось ворчание. «Что ты там задерживаешься? В твоей коллекции появился новый экземпляр? Я устал ждать, налив мне хотя бы чаю!» Она выхватила листок из руки Питера. И прежде чем он опомнился, дверь захлопнулась. Он вернулся к своей машине заинтригованным, но не особенно удивленным. По своему профессиональному опыту он знал, что если вытащить на свет Божий все нюансы, то в каждом доме можно обнаружить что-то неладное. Садясь в автомобиль, Питер почувствовал, что кто-то за ним наблюдает. И в самом деле, по ту сторону дороги у дубовых ворот стоял какой-то мужчина. Когда Питер проезжал мимо, тот махнул ему и подошел к обочине. Это был низкорослый коренастый мужчина с большими желтоватыми усами. — Сильно вы разбили этого птенчика? — спросил он. — Впрочем, ему не привыкать, он постоянно попадает в аварии. Питер озадаченно присмотрелся к лицу собеседника, после чего остановил машину. Но, кажется, человек не заметил его удивления. «Слишком горд для своих тридцати лет! Это его главная проблема!» «На прошлой неделе к нему же приходил пристав, забрал всю их мебель. Только машину не смог забрать, она принадлежит не ему». А эта девушка стоит сорока тысяч таких, как Уолтер Глин. Э, бездельник, ничего не делает, только носится везде со своим школьным галстуком. Показывает всем свою ученость, приобретенную в престижной школе. Самый большой простофиле из всех, что мне встречались. Верит каждому, кто может сочинить маломальски стоящую историю. Правослово. Будь он богат, развежил бы он здесь, на одной улице с мошенниками? «Эм, такое сильно он расшибся?» «Не очень». «Жаль». Маленький мужчина бросил взгляд на дом напротив и причмокнул толстыми губами. «А жена у него прям яблочко наливное, просто красотка, верно?» «Я недавно встречал вашего друга». Сыщик решил перевести разговор в другое русло. «Чечеточника Геннели». коротышка уставился на него. «Не может такого быть! Разве старина чечёточник в наших краях?» — изумлённо вопросил он. Но тотчас же, же опомнился. «Какой ещё чечёточник? Не знаю никакого чечаточника мистер!» «Я как раз недавно повстречал его в городе», — сказал Питер. «А вы давно поселились здесь, Стилман?» Мужчина, прищурившись, посмотрел на него. «Где-то с год назад». — протянул он. — Выходит, вы сыщик. Вот оно как. — Но со мной вы ничего поделать не сможете. Я британский гражданин, уроженец Торонто. Питер вновь сменил тему разговора. — А чем этот глин зарабатывает на жизнь? — Ничем. Увидев, что тема разговора выгодно изменилась для него, стилман определенно почувствовал себя спокойнее. Только и делает, что разъезжает на машине, которую берет у своего друга. Должно быть, у этого друга нет более надежных приятелей, раз он дает ему машину. Стилман немного подумал и затем пригласил Питера в дом. «Зайдите ко мне, мистер». Питер вышел из машины и вошел вслед за хозяином в дом. Он был невелик, но хорошо обставлен. «Не хотите ли выпить? Нет?» — Ну, тогда хотя бы чаю. Стилман вызвал гурничную и добавил. — И как это вы, молодые, можете так держаться? Я вот, например, не могу без алкоголя. Аккуратная гурничная в черном принесла поднос с чаем. — Видели ли вы когда-нибудь такое мастерство? Стилман показал гостю ажурную кружевную скатерть. — Готов биться об заклад, что вы не видели ничего подобного. «Ручная работа! Я приобрел три таких, да к тому же, салфетки!» Питер не собирался уходить далеко от начатой темы из-за проявленного Стилманом энтузиазма. И минут десять исправно рассматривал вышивку, расспрашивал и восторгался. «Скажите, вы здесь не из-за меня?» Стараясь держаться вежливо и уверенно, спросил Лью. «Ваши дела не настолько меня волнуют, чтобы лишить сна по ночам», — ответил Питер. Он вновь перевел разговор на Уолтера Глина и, наконец, смог получить объяснение странной реплики, прозвучавшей в конце его посещения. «Ревнив? Ха, да не то слово! Еще как! Я бы ни за какие ковришки не хотел бы зависеть от такого, как он. Она ведь без него и из дома никогда не выходит». Он считает, что она бегает за мужчинами. Вот оно как. Если бы только он знал...» На этом Стилман запнулся и усмехнулся, но, поймав на себе холодный взгляд Питера, поспешил прояснить возможные непонимание «Вы не подумайте ничего такого. Она честная, ни внебрачного ребенка, ничего подобного. Но, мистер Дан...» Право меня удивляет, от чего вы так занимаетесь такой рутиной. У вас ведь без того столько денег, сколько можно пожелать. Но если хотите знать, как они живут, то у них есть две кровати, купленные у старьевщика, пара стульев и стол. Она сама стирает занавески. Из-за гордости мужа делает это по ночам, чтобы соседи не замечали незанавешенных окон. Дом принадлежит ей. Муж продал бы его. Но опекуны не позволили. В итоге Питер увез из Кулингвуда неприятные воспоминания о несчастной девушке в голубом халате. У него промелькнула мысль анонимно послать ей немного денег, но если Стилман говорил правду, то это не слишком бы ей помогло. Питер навел справки и убедился, что Стилман не преувеличивал, описывая ее мужика как никчемного бездельника. Правда, он не пил и не имел никаких других пороков, кроме чрезмерной гордости, которая проявлялась в глубочайшем отвращении к какой-либо работе и рабочему классу. Он писал стихи и пытался быстро разбогатеть, в чем ему помогал некий маклер, или, скорее, мешал. Его усилиями Глин лишился из-за его скудного состояния и той части состояния жены, до которой сумел добраться. Поразительно. Как много людей было знакомо с Уолтером Листером Глинном, но Питер этому не удивлялся. Он знал, что жизнь большинства людей является открытой книгой для тех, кто не ленится перелистывать страницы. Питер получил письмо от поверенных мистера Глина. В нем содержались угрозы подачи судебного иска, это было одним из дорогостоящих увлечений Уолтера. Питер передал это дело своему адвокату и позабыл бы о Кулингвуде, но этот городок вновь вторгся в его жизнь. Дело в том, что Кулингвуд находится между трех пригородных поселков – Хелстоном, Дикбери и Верхним Корнфордом. Корнфорд расположен по крайней мере на 50 футов выше остальных и потому назван Верхним. Дикбери и Коллингвуд находятся в районе, контролируемом муниципальной полицией, и таким образом входит в сферу влияния Скотланд-Ярда. Как-то утром инспектор послал за Питером. «Вы знаете Коллингвуд?» — спросил он. «Прекрасно», — с презрением ответил Питер. «Там есть один адвокат, который донимает меня два раза в неделю, и, как я уже говорил вам, Там проживает наш старый знакомый, Лью Стилман. Вы знакомы с его досье? Он не взломщик?» «Кто угодно, только не взломщик», — покачал головой Питер. Инспектор взял со стола небольшую пачку бумаг и передал их подчиненному. «Вы могли бы поехать туда и навести справки. За последние шесть месяцев произошла серия странных взломов в этом районе». Тамошняя полиция попросила нас посодействовать им в этом деле. Очевидно, во всех случаях поработал один и тот же человек. Питер пролистал бумаги. Что они взяли? Ответ инспектора был неожиданным. Ничего! В этом-то и странность. Каждый раз был взломан письменный стол. Все бумаги были перекопаны, но ничего не пропало. Ни серебро, ни другие ценности. Обычно преступник выжидал момента, когда никого не будет дома. Очевидно, он знал привычки жильцов и был более-менее осведомлен относительно их планов. Интересно то, что деньги ни разу не были украдены. Обратите на это особое внимание. Питер забрал бумаги и весьма тщательно изучил их. Во всех рапортах отмечалось, что взломщик проникал через черный вход и обыскивал только две комнаты — кабинет и спальню. Один раз он похитил записную книжку, только и всего. Питер начал расследование в тот же день, отправившись в Дикбери, где побеседовал с одним из пострадавших, известным Макером, который был холостяком и жил вместе с сестрой. Определенно, это был состоятельный человек. Он жил в огромном доме, окруженном роскошным садом. Но он не смог рассказать ничего, что могло бы пролить свет на дело и таинственного преступника. Моя сестра в это время уехала на побережье, взяв с собой горничную, кухарка была в отпуске, а сам я оставался в городе, в своем клубе, так что дом был пуст. Странно, что взломщики не забрали ничего ценного. Например, великолепную серебряную статуэтку, которая стоит на письменном столе. Еще более странно, что они не взяли деньги, лежавшие прямо во взломанном ящике. Взлом имел место три месяца назад. Маклер был порядком удивлен, что полиция все еще ведет это дело и считает его достаточно важным, чтобы для его раскрытия специально прислать человека из Скотланд-Ярда. Питер осмотрел дом, но не нашел ничего интересного, пока не оказался в столовой. «Что это?» — спросил он, указав на овальную кружевную салфетку, лежавшую на отполированном столике. Хозяин, кажется, почувствовал себя неловко. «Что? Ну, это что-то вроде... Я не знаю, как их называют». Промямлил он. Питер рассмотрел ажурную вещицу и обнаружил, что это весьма тонкая ручная работа. Он видел скатерть с точно таким же узором в гостиной Элью Стилмана. Следующий визит Питер нанес вдовцу средних лет, проживавшему в небольшом домике на другом конце Коллингвуда. Там произошло точно такое же необъяснимое происшествие, расцененное как взлом, и теперь уже почти позабытое хозяином. Нет, ничего не взял, кроме моей банковской книжки. Бедняга, должно быть, подумала вот счастье-то привалило. Но через несколько дней я получил ее обратное. Знаете, банк рассылает их в конвертах с напечатанным адресом. В том же самом конверте она и вернулась. На нем был почтовый штемпель Лондона». Питер осмотрел и этот дом, и вновь его ждала любопытная кружевная находка. В восемь часов вечера Питер вернулся в Коллингвуд и стоял у входной двери Орлиного гнезда. Так величественно была окрещена владельцем скромная вилла Лью Стилмана. Питер стучал и звонил, но не получил ответа. Служенка из соседнего дома... В сумерках болтавшая с молодым человеком попыталась ему помочь. — Мы нечасто его видим. Обычно он заходит через черный ход. Там, позади дома, есть дорожка. — А как же слуги? Девушка и тут оказалась в курсе дела. Они не спят в доме. Мистер Стилман с захода до восхода предпочитает оставаться один. Питер вернулся и снова позвонил в дверь. И снова безрезультатно. Тогда он обошел вокруг дома, но задняя калитка была заперта. Конечно, с тех пор, как он передал дело об аварии своему адвокату, было не слишком прилично посещать Глинов. Но, несмотря на это, Питер перешел дорогу и направился к жалкому домику, скрывавшему неприглядные секреты семьи. Он позвонил, но, кажется, звонок был неисправен. Питер постучал... И его стук гулко разнесся по дому. Он услышал легкие шаги по лестнице и коридору, после чего дверь приоткрылась на пару дюймов. В доме было темно, хотя откуда-то сверху проступал слабый отблеск света. «Кто там?» Это был голос Лидии Глин. Но прежде чем Питер ответил, она узнала его. «Если это вы, мистер Дан, то моего мужа нет у дома». — Пожалуйста, не говорите со мной. В голосе девушки было слышно волнение. — А когда он вернется? — Я не знаю. — Не подумайте, что я весьма грубо с вами разговариваю, не приглашая вас в дом. Но мой муж не любит, чтобы я принимала гостей. Она собиралась уже закрыть дверь, но Питер остановил ее. — Что происходит, миссис Глин? — Быть может, я могу помочь вам? — Нет, боюсь, не сможете. Тихо вздохнула она. «Мне бы не хотелось, чтобы вы оставались». Ее слова были почти бессвязны. Было видно, что она беспокоится лишь о том, чтобы Питер поскорее ушел. Ему не оставалось ничего другого, кроме как пожелать ей спокойной ночи и удалиться. Но не успел произнести он эту печальную фразу до конца, как дверь уже захлопнулась. После этого Питер решил во что бы то ни стало повидать глина тем же вечером, причем непременно в присутствии его жены. Моросил дождь. Питер свернул на узкую дорожку, проходившую за домами. Ему показалось, что впереди промелькнула и исчезла в темноте какая-то фигура. Это мог быть кто-нибудь из местных жителей, ведь если здесь есть тропинка, значит, ей часто пользуются. Пройдя до конца, он оказался на главной улице Коллингвуда. Здесь стояло несколько автомобилей, и впереди виднелась задняя фара одного из них, очевидно уезжающего в сторону Лондона. Питеру подумалось, что человек, за которым он шел, уехал. Подождав около четверти часа и не заметив нигде мистера Глинна, Питер вернулся назад по той же самой тропинке. За двадцать ярдов до жилища Стилмана он услышал какой-то шорох, будто кто-то лез на дерево. На вершине изгороди появился темный силуэт. Человек спрыгнул на тропинку и бросился бежать. Несомненно, он вышел из дома Стилмана, и Питер начал преследовать бегущего. Но тот бежал так быстро, что его никак не удавалось нагнать. Бросившись в проход между домами, он стрелой перелетел через дорогу и вмиг растворился в темноте. Но дверь дома Глинов захлопнулась, когда Питер достиг их калитки. Полицейский постучал, но не получил ответа. Он постучал вторично, на этот раз громче. «Кто там?» — спросил дрожащий от страха женский голос. «Миссис Глин, откройте дверь, это я, сержант Дан». «Я не могу, я ложусь спать». — Откройте! Я видел, как ваш муж вошел. Мне нужно увидеть его. Разговор велся на пониженных тонах, так как дверь была со стеклянной панелью. В конце концов Питер услышал, как в двери повернулся ключ и вошел внутрь, закрыв за собой дверь. — У вас есть свет? — спросил он у дрожащей женщины. — Нет. — ее голос прерывался. — Электричество отключено. — Моему Моему мужу плохо. «Я боюсь, он потеряет сознание!» Она всхлипнула. «Я так рада, что вы пришли, что рядом есть хоть кто-нибудь!» Питер достал из кармана фонарик, но тот осветил лишь голые стены комнаты. «Где он?» Она провела его в заднюю комнату, открыв дверь, и Питер вошел. Уолтер Листер Глин неподвижно лежал на полу. Наклонившись, Питер перевернул его и ахнул. Руки и лицо глина были в крови, рукава пиджака промокли от крови. Питер услышал крик позади себя. — Что же он наделал? — Принесите лампу. Я заметил, у вас она есть наверху, или подождите здесь, я сам принесу. Питер сбегал за маленькой парафиновой лампой, которую он поставил на стол в пустой столовой. Глин уже пришел в себя. Он сидел, дрожащий и стонущий, прикрыв лица руками. Питер потряс его за плечо. «Кто это был? Стилман?» «Мертвый!» С истерическими нотками в голосе ответил Глин. «Ужас! Он сидел за столом. Я дотронулся до него. Но когда я зажег свет, это кошмар какой-то. Я этого не делал. Могу присягнуть, что я не убивал его». «Я просто пришел, чтобы найти письма, а что моя жена им пишет?» «Я знаю. Она пишет им и ходит к ним». «Ты! Это ты!» — крикнул он, обращаясь к мертвенно-бледной девушке. «Я следил за ними!» «Мы знаем все о том, что вы искали», — проворчал Питер. «Любовные письма своей жены, которых она никогда не писала, жалкий вы червяк. Питер обернулся к девушке. «Умоляйте его! Ему это не повредит!» Сказав это, Питер вышел из дома. Он разыскал местного полицейского. Вместе они прошли к задней стороне дома Стилмана, после чего перелезли через изгородь. Когда Питер зажег свет в столовой, он увидел неприятную картину. Стилман был убит в упор выстрелом в голову. В руках он сжимал ружье, которым не успел воспользоваться. Они арестовали чечеточника той же ночью на станции Ватерлоо, когда он дожидался на пристани парохода, отправляющегося в Сауд-Гэмптон. Тот отнесся к своей судьбе философски. «Лью получил по заслугам. Своими показаниями он послал на электрический стул троих из нашей банды. Крыса!» А после сбежал в Англию. Но мы выследили его, ведь и мой брат из-за него отправился в дом смерти. Если бы я не нашел его здесь, то наши все равно выследили бы его в Париже. Через день Питер докладывал своему начальству. Просто нелепо. В то время, как я искал глина, он забрался в дом к Стилману. Он был вне себя от ревности, полагая, что его жена пишет письма своим знакомым и посещает их в внеурочные часы. А на самом-то деле... Она ведь содержала его за счет того, что своими руками вязала и продавала кружевные салфетки и скатерти. При этом она просила друзей и покупателей поклясться, что они никогда не проговорятся о том, чья это работа. Олтер Листер Глин якобы умер бы стыда, узнай он об этом. Разумеется, продажа подобным путем вынуждала ее вести обширную переписку, чтобы лишний раз не встречаться с покупателями. В конечном счете это порождало сплетни. А бедный простак был ревнив, как дракон. Он решил, что вся округа заполнена компрометирующими письмами. Он забирался в один дом за другим в поисках доказательств ее неверности. Но как бы то ни было... Теперь она ушла от него и хочет открыть небольшое дело в Вест-Энде. Просто чудо. Какой-то простофилис судил ей для этого пятьсот фунтов под проценты. Инспектор подумал, что он знает, что за простофилис сотворил это чудо.